Виктор Курочкин. На войне, как на войне. Часть вторая. Незабвенному другу Ванюше Кошелкину посвящаю эту поесть. Почему же стоим? — Малешкин! — Сани съежился, как от удара. — Тяга лопнула. — Что? — Какая тяга? — Бянкин хмуро посмотрел на комбата. — Бортового фрикциона. — Сейчас поедем. — Один секунд, товарищ комбат! — крикнул из машины водитель. — Ни у кого не лопнула, а у Малешкина лопнула. — Вот навязали мне на шею командира. Капитан Сергачев, резко повернувшись, пошел от машины, четко чеканив шаг. — Это еще неизвестно... — Кого кому навязали? — Ишь, зачекелял, как принцесса Турандот, — сказал Домишек. Бянкин неожиданно сорвался с места, побежал за комбатом. Догнав, стал что-то говорить ему, энергично размахивая руками. Саня смотрел на них и думал, что Сергачев наверняка отнимет у него самоходку. Настроение было отвратительно, ничего не хотелось сделать, и ничто не радовало. Даже предстоящий марш, наступление, бои, к которым он так рвался. — Над чем лейтенант задумался? — окликнул его наводчик — Да так, ужасно все плохо, Миша, — пожаловался Саня. — Не унывайте, лейтенант, еще будет и хуже, — Саня вздохнул. — Веселый ты парень, Мишка, отчаянный. Да Мишек удивленно вскинул на командира свои большие с тяжелыми веками глаза и очень серьезно спросил. — Это я-то веселый отчаянный. И обнял Малешкина. — Сейчас, Сан я вам по этому поводу расскажу заблесневелый анекдот. Из люка высунулась грязная рожа щербака и скали зубы, объявила — «Готово! Поехали!» Самоходка переползла через канаву. Саня с домешком вскочили на нее, и машина покатила по дороге. Полк Малешкин догнал на северной окраине леса. Он стоял, вытянувшись в походную колонну, и чего-то ждал. Саня пристроился в хвост и тоже стал чего-то ждать. Настроение у младшего лейтенанта Малешкина теперь было превосходное. Машина готова к бою хоть сейчас. История с гранатой прошла так удачно, что и комбат не узнал. Саня все радовало, даже хмурое утро. Он готов был расцеловать и веселого Наводчика, неумного Осьпа Бянкина, а заодно и Гришку Щербака за то, что механик-водитель в какие-то десять минут устранил такую сложную неисправность. Саня простил ему сразу все грехи и пороки. Прошло полчаса. Колонна продолжала стоять. Сверху посыпался снег, мелкий как крупа. Стал подмораживать. Саня залез в шубу. Шуба — это тоже была своего рода реликвией полка. Когда в полк привезли легкие романовские полушубки, стали одевать в них офицеров, Сани не досталась полушубка. Помпохоз выдал ему этот тяжелый монгольский тулуп. В него можно было завернуть двух лейтенантов Малешкиных. — Чувствуем, стоим? сердито спросил себя Саня. Его окликнул ефрейтор Бенкин. — Лейтенант, узнай, когда тронемся? Может, еще обедать тут будем? Саня сполз с машины и пошел вдоль колонны. Шел, переваливаясь сбоку на бок, а сзади волочилась шуба. Заметая его следы, Саня миновал свою батарею. Никого из командиров не было. Третью тоже, вторую... Ком состав полка собрался у самоходок первой батареи. Еще издали, Малешкин услышал дружный хохот. Наверное, надо мной, поморщился Саня. Но не изменил ни походки. Неважного ни вида, он знал, что сейчас опять начнется комедия, и главную роль в ней будет исполнять он, гвардии, младший лейтенант Малешкин. Сани сам не понимал, почему это так получалось. С экипажем он был строг и всячески стремился держать на высоте престиж командира. А как попадал в общество офицеров, совершенно терялся. Когда Саня приблизился, круг офицеров разомкнулся, вперед выскочил лейтенант Наценко и громко доложил. «Товарищ генерал Малешкин, полк в полном составе, к маршу готов!» У всех было, видимо, отличное настроение, поэтому всех хохотали так громко и долго, что Саня стал не по себе. Смеялись все, и командир полка Басов, и начальник штаба, и даже пожилой строгий замполит полковник Овсяников. Когда смех наконец смолк, Овсяников сказал... «А что? К пятидесяти годам Малешкин вполне может быть генералом!» Саня быстро взглянул на замполита и потупился. Даже этот серьезный человек, которого он очень уважал, смеется над ним. Сергачев с нескрываемым презрением посмотрел на Малешкина и сказал, «Пусть этот генерал расскажет, как он вынимал из машины гранату. Чуть в штаны не наложил». В Сане из глаз покатились желтые кольца. Такого удара в эту минуту он никак не ожидал. — А зачем он ее вынимал? — спросил Басов. — Не знаю. — Он мне не докладывал, — ответил капитан. — Малешкин, в чем дело? — строго спросил полковник. Саня, как рыба, хватил ртом воздух и начал рассказывать. Он хотел посмешить, но шутки не получилось. Рассказ произвел угнетающее впечатление. — Вы говорите, Малешкин, что наводчик дотронулся до гранаты, чека сама вывалилась, — прервал молчание майор Кеннерев. — Так сказал наводчик, — ответил Саня. — А сколько сумки гранат? — Шесть. — И все со взрывателями? — Все. Начальник штаба повернулся к Басову. Во время движения машину трясет, усики, вероятно, разогнулись, и чека свободно вывалилась. Но ведь какая случайность? А если б не испорченный взрыватель? Полковник Басов вынул из кармана платок, вытер им лицо и шею. — Капитан Сергачев, почему вы об этом сразу не доложили? Сергачев пожал плечами. — Я этому не придал значения. Вот как, — вызвел Басов, — а вот Малешкин придал этому значение. Мне об этом рассказал заряжающий, Сергачев вытянулся и щелкнул каблуками. Басов установился на Сане. Малешкин, почему вы не доложили комбату? Саня опустил голову и так сжал зубы, что никакая сила не смогла бы их разомкнуть. — Что будет, то пусть и будет. Все смотрели на Малешкина, а он, опустив голову, упорно молчал. И вдруг Пашка Теленков громко сказал... Он боится комбат, товарищ полковник. Комбат, Сергачев, все грозится снять его с машины. — Как это снять? — недоумевая, переспросил Басов, с интересом посмотрел на Сергачева. Теперь все смотрели на капитана. Сергачев скинул подбородок и заговорил твердо, не спуская глаз с полковника. — Снимать с машины командиру у меня нет прав. Я имею в виду, товарищ полковник, подать вам рапорт, чтобы брали с батареи младшего лейтенанта Малешкина. Я его подам после боевых действий. — Почему? Сергачев удивленно вскинул брови, как бы давая этим понять, что вопрос крайне странен. «Вы сами видите, товарищ полковник, какой Малешкин командир? Шут Гороховый!» Капитан усмехнулся одними губами. Командир полка попыгравил. «Я вас, капитан, спрашиваю не о причинах. Я спрашиваю, почему вы хотите его снять не перед боем, а после. Вы считаете его плохим командиром?» Сергачев четко щелкнул каблуками. «Так точно!» «Так почему же вы с плохим командиром решились идти в бой?» Стало так тихо, что было слышно, как в головной самоходке работает радиостанция. «Странная логика у капитана Сергачева», — задумчиво промолвил замполит Овсянников. «Вы недавно на фронте? А до этого где служили?» — как бы, между прочим, спросил полковник Басов. Сергачев побледнел и растерялся. — В Нижнем Тагиле, в учебном полку. Саня заметил, что комбат не знает, что делать ему со своими руками. Капитан старался держать их строго по швам, но пальцы невольно хватались то за ремень, то за планшетку. Командир полка о чем-то тихо переговорил с начальником штаба, и майор Кеннарев, объявил, комбатом остаться, а командиром машины разойтись по своим местам и немедленно снять с гранат взрыватели. Саня Малешкин уныло поплелся к самоходке. Теперь он твердо был уверен, что надо собирать вещевой мешок и отваливать в резерв. Его догнал Пашка теленков и дернул за воротник шубы. «Санька, а ты не знал, что взрыватель порченый?» Спросил Пашка. «Откуда я знал?» «Не врешь!» Саня обиделся. «А чего мне врать?» «Смелый ты, мужик, я бы не полез за этой гранатой!» Саня подозрительно вскосил на приятеля глаза. «Ни за что бы не полез!» Решительно заявил Пашка И хлопнул Саню по спине Храбрец ты, Малешкин Саня это очень польстил И он решил отплатить той же монетой А сам-то какой Один против шести тигров сражался Ну, сравнил Тигры другое дело, а тут верная амба Ты сам не представляешь Какой ты отчаянный Саня грустно улыбнулся Отчаянный А с машины все равно снимут «Чудак-то нашел, о чем горевать!» Пашка взял Малешкина за воротник с шубой и сильно встряхнул. «Не дрей, Саня! Все, что не делается, все к лучшему!» И, оставив Малешкина в недоумении, побежал к своей самоходке. Саня смотрел ему вслед и думал, «Треплится Пашка, или в заправду? И в конце концов решил, что он треплится. Нахватал орденов, вот и ломается. Знает, что его с машины ни за что не снимут. А если б сняли, небось, как сумасшедший бы забегал». Меня снимут. Кому нужен такой неудачник? Боже мой, как мне не везет? Усани так больно защемило сердце, что он потихоньку застонал. Мысль, что через 10-15 минут придет капитан Сергачев и грубо объявит. Малешкин, собирай манатки и хиляй в резерв. Теперь ни на секунду не оставляла младшего лейтенанта. Ему было так тяжело и тоскливо, что хоть ложись на дорогу и помирай. Он подошел к самоходке и равнодушно посмотрел на нее. Самоходка, задрав вверх тупоек с длинным носом рыл, казалось, к чему-то принюхивалась В открытые люки сыпался снег, Саня хотел крикнуть «Эй, закройте люки!» Но подумав, что теперь он тут не хозяин, махнул рукой Экипаж по-прежнему сидел под брезентом Домешек что-то рассказывал С каким удовольствием Саня посидел бы сейчас с ними И Малешкина, как волна, захлестнула обида И на комбата, и на командира полка и на замполита, и на домешка заряжающим на всех, кому в эту минуту было лучше, чем ему. «За что? Ну за что? Что я им плохого сделал?» Прошептал Саня, из глаз у него посыпались горькие злые слезы. Экипаж закурил. Из-под брезента пополз сизый махорочный дым. Бянкин закашлялся с надрывом, как старик, откашлившись, прохрипел. — Интересно, мы когда-нибудь поедем? — А куда торопиться? — спросил Щербак. — Гришка мудр, как змеи, заметил Домишек. Щербак зевнул. — Пока стоим! Повара могли бы уже и кашу сварить. Да разве чмошники пошевелятся? А наш командир ничего не струсливо, — задумчиво проговорил Ефретр бенкин Саня притаился и смахнул ладонью слезы. Щербак презрительно хмыкнул. — А ты полез за гранатой! — закричал на него Домишек. «Приказали б!» — и полез. «Полез!» — передразнил водитель Ефрейтор. «У самого от страха шары на лоб вылезли!» Щербак обиделся не на шутку. «Вы меня видели в бою?» «Не бойтесь, Щербак не подведет!» «Машина как ласточка будет носиться вокруг тигров!» «Дай бог доехать до них!» — серьезно сказал Ефрейтор. «Ты думаешь, на этой проволоке далеко уехать?» «У первого подбитого танка сниму тягу и поставлю!» Проще пойти в техчасть, взять эту тягу и поставить. Конечно, два часа уже стоим. Не выйдет из тебя, Гришка, путного водителя, ни хрена не выйдет, заключил Домешка вылез из-под брезента. Лейтенант, долго мы еще здесь стоять будем? Саня тяжко вздохнул. Не знаю. Ефрейтор выразительно посмотрел на Щербака. Тот взмахнул руками, спрыгнул с машины, с горбись побежал в техчасть. Саня невольно улыбнулся. Здорово, вы его продрали. И что, лейтенант, мы его... Обстругаем, гладенький будет.